Глава 33. Владелец несметных богатств. Княжеская резиденция на Нин, много лет погруженная в тишину, будто бы превратилась в лакомый кусочек пирога всего за одну ночь. На протяжении нескольких дней подряд перед ее дверями тянулся поток экипажей, гости шли непрерывным потоком, дзенци почувствовал, что улыбка уже намертво застыла на его лице, и тяжело вздохнул. Стоять у ворот и торговать улыбками – Встречая гостей, оказалось тяжелой физической работой. Уси, вернувшийся вместе с Нуанха из Узумрудного дворца в тот день, так и не смог заснуть ночью. Он думал, что слова Нуаха имели смысл, пока люди искренне друг с другом. Неважно, что за человек твой партнер, мужчина он или женщина, вдруг он все понял. Постоянно думать о нем, стремиться выполнить любое его желание, а главное – Хотеть постоянно видеть его счастливым и скучать, если он далеко, разве это не любовь? Издавно бесценные сокровища было получить легко, а сердце возлюбленного трудно. Но Уси считал, что нужно лишь приложить усилия, и тогда любимая вещь обязательно окажется у человека в руках. Те, кого постигла неудача, просто недостаточно старались. Поэтому на следующий день Уси направился в княжескую резиденцию на Нин но вот что странно, когда он раньше навещал дзенцы, тот ничем не занимался. Если он не отправлялся на аудиенцию к императору ранним утром, то бездельничал, когда бы Уси к нему не приходил. Однако, когда Уси снова явился в княжескую резиденцию после нескольких дней игры в прятки, оказалось, что у этого парня полно дел. Уси приходил не один раз, но не застал и тени дзенцы. Даже Пин Ань носился во все стороны, не касаясь ногами земли. Только спросив, он узнал, что это все устроили, чтобы помочь дзинцы собрать вещи в дорогу. Пин Ань, заметив приход Уси, поспешно заварил чай и налил воды. Уси поинтересовался, куда ушел дзинцы. Пин Ань, наконец, нашел, кому можно выговориться, и тут же вывалил бесконечные жалобы. «Говорят, где-то в Лингуане...» кто-то учинил беспорядки. «Не знаю». Он огляделся по сторонам и понизил голос. «Не знаю, чем думает его величество», назначая нашего господина императорским посланником. «Говорю вам, наш господин не переносит зимний холод и летнюю жару, одевается, поднимая руки, и ест лежа, и открывая рот. Он еще ни разу не прошел больше нескольких шагов, и ни на секунду не опоздал на чай с легкими закусками. Ему предстоит долгий путь, но он приказал мне не покидать резиденции и не позволил последовать за ним. Никто из нас не знает, чего ждать, а ему, конечно же, все равно. И что теперь делать?» Пинань болтал без умолку, а Уси оказался слегка ошарашен. «Он уезжает в такую даль?» «Вот именно!» — проворчал Пин Ань, раздраженно закатив глаза он думал, что его господин только и делает, что ищет проблемы себе на голову. Не знаю, кто сейчас наелся до отвала. В императорском дворце так много благородных бездельников, которых уже можно приравнять к сорнякам, но, как назло, заставили поехать именно его. Конечно, Пин Ань проигнорировал тот факт, что в глазах других людей его господин тоже считался частью тех благородных бездельников. Немного поразмыслив, Уси вытащил около восьми маленьких бутылочек, что хранил при себе, а затем попросил кисть и бумагу, тщательно подписал действия содержимого каждой и осторожно передал все Пин Ани. «Отдай это ему, от моего имени. Они не занимают много места и всегда могут быть под рукой. На столь далекой земле никто не позаботится о нем, пусть использует их для самообороны». Пин Ань хоть и удивился, что этот не умру, пока не шокируя всех своими словами, молодой господин, вдруг научился так хорошо разговаривать, но знал, что за вещи юный шаман носил при себе. Это были либо первоклассные яды, либо первоклассные лекарства, не говоря уже о редкостях в глубинах тайников. Немедленно сделав подобающее лицо, он поспешно выразил словами благодарность. Уси молча покачал головой и ушел. На следующее утро Дзинцы чрезвычайно тихо покинул столицу, успев лишь послать людей с благодарностью в поместье юного шамана. Уси привык каждый день вставать до восхода солнца, но именно в то утро не пошел совершенствоваться боевым искусством. Проснувшись, он в одиночку селся на крыше трактира, близ городских ворот, и принялся молча ждать повозку Дзинцы – Проводив его взглядом, он незаметно вернулся в клетку, которую еще недавно называл резиденцией юного шамана. Это расставание займет большую часть года, осень и зима пройдут, отдав черед весне и лету. Иногда привязанность могла быть очень странной. К примеру, если бы не тот крайне нелепый сон, Уси, возможно, общался бы с дзинци сейчас как обычно – иногда ругая его, а иногда воспринимая все слишком серьезно по сравнению с его беспечностью. Если бы Уси не был так озабочен значением того сна, то не стал бы множество раз изо дня в день тайно рассматривать черты дзиньцы, не стал бы сравнивать его с человеком из того сна, не стал бы думать о нем и боялся бы встретить его. Если бы не та неудачная беседа с Нуаха, если бы не слишком волнующие слова той певички, если бы он не захотел узнать больше и не сблизился бы с этим человеком по собственному желанию, возможно, глупое слабое чувство, родившееся между ними, не успело бы сформироваться и исчезло бы через несколько лет после столь долгого отъезда дзинцы со вздохом. Тогда я думал, что это нормально». Однако, словно по определению, из прошлой жизни все сложилось как нужно. Если смотреть на что-то каждый день, совсем не обязательно оно найдет большой отклик в сердце. Только когда человек ворочается по ночам от невозможности встречи, скучает по чертам его лица, глубоко запавшим в душу, только тогда это судьба, только тогда тоска по возлюбленному меняет оттенок и навсегда проникает глубоко в кости. Все это напоминало случайно посаженные семена травы, что вдруг пустили корни, и именно разлука стала тем, что заставило их бурно разрастись под дождем и удобрениями. Вода перед дворцом с течением времени иссохла, а в жизни недоставало одного человека. Потеряв этот огромный кусок, юношеские чувства в пустых воспоминаниях о прошлом вышли из-под контроля. Юношеские чувства по мнению дзинцы, напоминали плывущие по горизонту облака. Весь путь он очень спешил, кроме императорского телохранителя Хэдзи, пожалованного ему Хеленпеем, и нескольких охранников из княжеской резиденции, он взял с собой одного лишь дзисяна. Говоря по существу, так называемое восстание в Лингуане было устроено всего лишь группой уставших от постоянного недоедания жертв катастрофы, которые взяли в руки бесполезное ржавое барахло и принялись размахивать им повсюду. Количество этих людей могло бы кого-то напугать, но на самом деле это была просто неорганизованная толпа. Даже если императорский дворец уже не располагал столь сильными войсками, как при жизни главнокомандующего Фена, регулярная армия у него осталась – Она не смогла бы справиться с чем-то еще, но определенными навыками для обуздания простого народа обладала. Цзинцэй ехал без остановок, но когда он прибыл на место, восстание уже подавили. Немногочисленных вдохновителей схватили и подвергли жестокому допросу, а местность очистили от остатков бандитов. Ляо Джиндун давно получил новости и вместе с людьми вышел поприветствовать Цзинцэй за 30 лет. Они оба выполняли дело, порученное императорским двором, но Дзинци, должно быть удостоился самого вежливого приветствия. Ляо Цзиндун попал в переделку и приказал крупным военачальникам расправиться со всеми участниками восстания, убив их по одному или по двое. В глубине души он знал, что если его деяния будут раскрыты, то даже убийством десяти тысяч все не обойдется. Кто же знал, что небеса благословят его и пошлют этого господина, который, по слухам, сотрудничал с его высочеством первым принцем в столице? Если он сейчас заслужит расположение князя Нанина, то дело не заведет его в тупик. После случившегося в Лингуане наводнения сотням тысяч жертв негде было укрыться. Осенью и зимой того же года, словно по намерению небесного владыки, Стало так холодно, что жить дальше не представлялось возможным. Был еще только ноябрь, но в тех районах Лингуана, где обычно не видели и крупицы снега, вдруг повалились сильные снегопады. Количество неопознанных трупов, что были найдены после этого, невозможно было сосчитать. Когда прибыл Дзин Ци, сильный снегопад, редко встречающийся в этих местах, закончился, Ляо Джидун из опасений, что он замерзнет и заболеет, срочно мобилизовал больше десяти тысяч людей, чтобы за несколько дней построить шатер, настолько высокий, что увидеть его конец было невозможно. Он был полностью покрыт превосходным защитным шелковым полотном, что выглядело очень хорошо, развиваясь на ветру. Просвета посередине вполне хватало, чтобы экипаж и сопровождающие могли пройти». В столице Цзинци Цзин насмотрелся на всевозможную роскошь и излишество, но сейчас невольно вздохнул холодный воздух и остановился. Дзисян и Хедзи стояли по обе стороны от него, потому смогли услышать едва различимое бормотание. Украшенные торговые ряды и гребни крыш, роскошно обставленные шатры, драгоценные товары свалены в кучу, повсюду красивые люди и сверкающие вещи, продавцы овощей. И те используют сыновки из драгоценных борот. Ни хэдзы, Цзи, ни дзисян не считали священные письмена, потому понимали только половину сказанного, но зато слышали в его словах подавленный гнев. Господин, прошептал дзисян. Дзинцы Цзи слегка прикрыл глаза, когда он открыл их снова, напряженные черты его лица смягчились, а мрачный взгляд сменился привычной улыбкой. Ляо Джидун издалека. Повел людей им навстречу. Подошедшие поклонились ему до земли, в знак высочайшего уважения. Дзинцы сказал, «Персона императора в добром здравии!» И на этом с приличиями было покончено. Дзинцы потер руки, закутался поплотнее в плащ и улыбнулся. «Я и представить себе не мог, что у вас здесь будет так холодно. Едва я сошел с экипажа, как северо-западный ветер чуть не сбил меня с ног». Благодарю господина Ляо за заботу. Ляо Джедун тотчас заискивающе улыбнулся. Князь проделал долгий путь из столицы. Этот скромный чиновник просто воспользовался своими хилыми способностями. Если что-то окажется не так, прошу, князь, не обижайся. Про себя он вздохнул с облегчением. Судя по виду этого князя на Нина, ему все в основном нравилось. Да и говорил он тоже вежливо, без придирок. Увидев лицо Дзинци, он словно что-то понял. Его высочество первый принц тайно послал ему письмо, в котором сказал не беспокоиться, потому что императору не было дела до восстания в Лингуане. Он просто приказал другим людям разобраться с этим по собственному желанию. Кажется, это правда. Камень, упавший с души Лянджидуна, мгновенно развязал ему язык. Заведующий учебными делами провинции Ли Янянь Ян был очень общительным и веселым человеком. Он вызвал всеобщее оживление, обменявшись всего парой фраз с дзинцы. К тому же дзинцы всегда умел ладить с людьми и намеренно льстил. Это мгновенно создало радостную гармонию. Ляо Джидун тотчас устроил шумный банкет в честь приезда дзинцы. О чем бы дзинцы ни думал в тот момент, другие не могли это разглядеть по крайней мере, внешне он радостно все принимал. Развлекать дзинцы пришли несколько сотен официальных чиновников Лингуана, а на столах были представлены 81 деликатес и 64 вида морепродуктов. Дзинцы считал себя неоспоримым знатоком веселой жизни, но даже он никогда прежде не пробовал и половины этих вещей. Стражник Хэ «Приходилось ли тебе видеть так много названий во время заботы об императорской пище?» Не удержался он от подшучивания над Хэдзи. Хэдзи глупо молчал долгое время и, наконец, шепотом ответил. «Этот подчиненный только сегодня узнал, что похож на деревенского простака». «Да?» — улыбнулся Цзиньцы. Цзи. «Этот князь тоже только сегодня узнал, что значит владеть несметными богатствами». Едва он замолчал, как Ляо Джиндун покрылся холодным потом в студенную зиму. Разве эти слова не подразумевали, что он превзошел императора? Это, это, это действительно оскорбление его величества. Он поднял голову, внутренне дрожа от страха, но увидел, лишь как Дзиньци легонько улыбается. Неудивительно, что все так торопятся приехать сюда. Оказывается, занимать важный пост в провинции такая хорошая работа. К сожалению, этот князь круглый год проводит в столице и не может повидать мир. Господин Ляо, сегодня ты был очень любезен. Если в будущем ты окажешься в столице, мое поместье свободно. Этот князь хотел бы вернуть услугу. Этот человек действительно такой наивный или притворяется? Ляо Джиндун посмотрел на невинную улыбку дзиньцы. Снаружи он во всем ему поддакивал, но внутри пребывал в смятении. Под предлогом, похода в уборную, он свернул на задний двор, рукой подманил какого-то слугу и дал ему некие указания. В итоге, когда все напились и наелись досыта, послышался неразборчивый галдеж. Никто не успел отреагировать, как Ляо Джиндун уже гневно закричал. «Здесь господин императорский посол! Кому хватило наглости поднять шум?» На этих словах Дзинци тоже отложил палочки и огляделся.